Принц с золотыми волосами Жил-был принц с золотыми волосами, вернее, он родился лысым, как большинство детей, и никто не знал, что к году у него появятся золотые кудряшки. А когда они появились, королевская семья была оскорблена. А откуда у мальчика рыжие волосы? Были исследованы все королевские хроники, все портреты царствующей семьи отца. Мать не принималась во внимание. Мать, молоденькая королева, происходила из далекого, за горами, за морями, захудалого государства. Оттуда и почту-то не брали, и туда не передавали, а королеву привезли, как водится, по портрету, в виде самой красивой девушки мира» что в конечном итоге ни к чему хорошему не привело, об этом давно предупреждали все дамы королевства. Руби сук да по себе. Короче, рыжих в роду не было, рыжим оказался только королевский гонец, который однажды привез с войны в подарок юной королеве полкило апельсинов от мужа, трофей. Гонец пробыл во дворце один день и одну ночь, а потом снова отправился на войну, везя королю ответный дар жены — кошелек, сплетенный ею из собственных кудрей. Этот рыжий гонец с войны так и не вернулся. То ли его убили, то ли что, а вот король благополучно пришел домой с поля боя довольно скоро, после апельсинов. И сынок у него родился вроде бы вовремя. И вот теперь, когда мальчику исполнился ровно год, и его вынесли к гостям по случаю дня рождения — Выяснилось, что наследный принц — рыжий, как тот королевский гонец. Короче, никто ничего не стал скрывать. Дамы сказали свое слово, что черного кобеля не отмоешь до бела, и к ее на королеве явился новый гонец, теперь уже лысый, и он прочел ей какой-то документ с печатью. А королева как раз кормила наследника престола и была так занята, что ничего не поняла, Но ее вытолкли в зашей вместе с ее пащенком и из дворца, и из города. Хорошо не казнили, сказали дамы. Короля нигде не было видно, и молоденькая королева пошла от городских ворот, куда глаза глядят, вернее, по направлению к горам. Там, за горами, лежало море, а за морем находился город Эн, где остались жить престарелые родители изгнанницы. Король с королевой. Спускался вечер, и в сумерках волосики маленького короля засветились чистым золотом, и при этом слабом освещении королева несла своего ребеночка все выше и выше в горы. А когда она устала, то нашлась и пещера, где оказалось сухое сено, и там мать с сыном и заснули. Ночью ей снились чудеса то ли белки шмыгают вокруг, то ли зайцы, но она так устала, что не могла открыть глаз, а утром она, причесывая сына, обнаружила, что у принца была отрублена прятка волос, один локон, причем очень грубо, как бы ножом. Королева, девушка умная в свои 17 лет, быстро смекнула, о чем идет речь, и сказала вслух, «Если вы отрезали у моего сына три грамма золота, то, по крайней мере, дайте нам поесть!» Тут же из стены вывалился камень, и в образовавшейся дырке оказалась крошечная миска с горячим гороховым супом, и в ней очень маленькая ложечка, как для соли. Королева поблагодарила пещерных жителей, белок или зайчиков, За горячий суп все съела сама, сына покормила молоком и отправилась дальше с ребенком через горные перевалы к морю. Больше она не устраивалась спать в пещерах, предпочитала укладываться днем, а ночью шла при свете золотых волос своего мальчика. Она резонно опасалась, как бы неведомые горные жители не обрели налосы ее ребенка за мисочку супа. Питалась королевой ягодами и дикими грушами, которых росло много при дороге. Когда они вышли к морю, был уже вечер. Королева села на берегу, и они с принцем стали смотреть в синюю морскую даль и слушать рокот и плеск волн. Королева рассказывала своему сыну о том, что на другом берегу их ждут бабушка и дедушка, а мальчик весь светился от золотых волос, чем ближе к ночи, тем сильнее. На этот свет приплыл Рыбак на лодке. Рыбак во все глаза смотрел на маленького сияющего ребенка и ничего не мог понять. Он спросил у королевы, откуда они здесь. И королева ответила, что приходится ждать попутного корабля в город Н. Рыбак предложил довести их на лодке до ближайшего города А, где есть все-таки пристань, и уж там можно будет найти попутку. А то здесь сидеть... Все равно, что ждать морковки на заговенье. Королева согласилась. Рыбак греб два часа, неотрывно глядя на ребенка, и уже в полночь при свете золотых волос принца мать с сыном были приведены в хижину рыбака и уложены спать на коврик в углу. Утром рыбак убежал чуть свет и стал ломиться в полицейский участок, крича, что он нашел ребенка с сиянием вокруг головы и что надо немедленно его задержать вместе с матерью, а то будет, как в прошлый раз, люди взбунтуются и решат, что пора всех судить последним судом». Рыбак знал, что говорил, поскольку, когда один пришлый человек соорудил себе крылья и взобрался на башню, чтобы полететь, жители города приняли его за ангела, возвещающего страшный суд, и начали, не ожидая этого события, громко жаловаться на судей, полицейских и членов Королевского совета, и потом, плача и крестясь, поползли на коленях почему-то к городской управе. Рыбак-то был среди бунтующих, кричал о своих бедняцких обидах и получил два года каторги, где перевоспитался, потому что его обещали в следующий раз живьем подвесить за шею. Также рыбак подписался под обещанием, чуть где появится опять крылья, бежать в полицейский участок, что он и сделал. Но тем временем мамаша рыбака, не подозревающая о его ночных приключениях, рыбак не рассказывал маме ничего, боясь ее болтливого языка, Эта мать увидела утром очень красивую девушку с рыжим младенцем, которые умывались у бочки во дворе, и немедленно выгнала их из дому, так как не хотела, чтобы сын женился на бабе с ребенком. Известно, что не свой сын может вырасти бандитом. Такие случаи бывали. Она была мудрая. У нее самой сын вырос при постороннем папе и, как результат, посидел в тюрьме. Короче, королева с принцем пришли рано утром на берег моря, и там укрылись под скалой, и целый день то спали, то мать купала мальчика, то они играли в песке искали раковины, и есть было нечего, однако вечером ребенок засветился с новой силой, и мать спрятала его под скалой, чтобы с берега было не видать. Однако с моря приплыла шлюпка с матросами, как на свет маяка, и к скале подошел бравый капитан Фуражки. Он осведомился, чего здесь ждут эти милые люди, услышал, что они хотят попасть в город Н, и предложил свои услуги, то есть собственный корабль. Разумеется, капитан этот уже знал про то, что здесь по всему городу целый день искали пришедшего, наконец, судью в виде ребенка, испускающего неземной свет и были подняты на ноги полиция, армия, авиация и морской флот, и именно капитан лично возглавил поиски со стороны моря. Однако, увидев младенца и его мать, капитан решил пожалеть их и пока не выдавать. Люди ведь гораздо умнее, чем мы о них думаем, особенно когда речь идет о деньгах.